Глава тридцать Перед входом в клинику не обнаружилось ни одного такси. Поразмыслив, Маккалеб решил сперва перекусить. Он ничего не ел с самого утра. От голода у него разыгралась мигрень, колени подкашивались. Если срочно не подкрепиться, голова скоро лопнет от боли. Надо звонить Локриджу, пусть заедет за ним. А Маккалеб подождет его через дорогу в закусочной у Джерри. При мысли о сэндвиче с индейкой и капустой рот моментально наполнился слюной. Вместе с Бадди они заскочат в видеограф и заберут у Тони Бэнкса кассету с распечаткой обработанных кадров. Макалип вернулся в вестибюль приемного покоя и быстрым шагом двинулся к таксофонам. Какая-то девушка, обливаясь слезами, рассказывала в трубку о своем приятеле, попавшем в приемку — В ноздре и нижней губе у нее поблескивали серебряные колечки, соединенные цепочкой из булавок. «Он знать не знает ни меня, ни Денни!» — причитала она. «Угораздило же так вляпаться! Еще и копов вызвали!» Заинтригованный булавками, Маккалеб попытался представить, что будет, если девушка зевнет, но потом опомнился и, устроившись как можно дальше от эмоциональной особы, набрал номер. На шестом гудке он уже собирался отключиться. Для консервной банки вроде «Грозы морей» достаточно и четырех гудков. Но тут в трубке раздался голос Локриджа. «Привет, Бадди! Готов поработать?» «Перри?» Не дождавшись ответа, Локридж зашептал. «Приятель, где тебя носит?» «Я в седрс Заедешь за мной?» «Кстати, почему шепотом?» «Заехать-то я заеду, но вряд ли ты захочешь сюда возвращаться». «Бадди, хватит морочить мне голову. Говори, что стряслось». «Точно не знаю. Но у тебя на яхте гости». «Какие еще гости?» «Парочка из них в костюмах наведывалась к тебе вчера. Невинс и Улик». «Они на борту?» «Ага. А еще они стянули брезент с твоего чероки и подогнали эвакуатор. Я пытался выяснить, что происходит, так меня чуть с говном не сожрали». Сунули под нос сивы, ордер на обыск и велели проваливать. «Суровые ребята!» «Сейчас обыскивают попутную волну вдоль и поперек!» Проклятье! громко выругался Маккалеб. Его выкрик привлек внимание девушки с пирсингом. Она мгновенно перестала причитать и навострила уши. Маккалеб отвернулся и понизил голос. «Бадди, ты сейчас на верхней или на нижней палубе?» «На нижней!» «Яхту мою видишь?» «Смотрю на нее из камбуза. Сколько там народу?» «Сложно сказать. Часть внутри, но я насчитал примерно пятерых. Еще двое суетятся вокруг Чироки. А женщина среди них есть?» «Ага». Макалеп попытался описать Джей Уинстон, и Локридж подтвердил, что такая присутствует на борту. «Она сейчас в салоне. По-моему, не столько ищет, сколько наблюдает». Маккалип мысленно попытался найти объяснение происходящему. Картинка складывалась удручающая. Невинс с Улигом никогда бы не получили ордер на обыск под предлогом изъятия архивных документов в бюро. Единственный вариант — МакКалеб официально стал подозреваемым, и сейчас федералы переворачивают судно вверх дном в поисках улик. «Бадди, а с волны ничего не выносили в пластиковых или бумажных пакетах». Выносили и складировали на причале. Но тебе нечего опасаться, террорист. В смысле? Самого интересного они не найдут. О чем? Не по телефону, приятель. Говори, откуда тебя забрать? Макалип медлил. Как поступить? Что предпринять? Будь на связи. Скоро перезвоню. Он отсоединился, сунул в прорезь новый четвертак и набрал свой домашний номер. Трубку никто не брал. Наконец включился автоответчик. Маккалеп услышал собственный голос, предлагавший оставить сообщение после сигнала, и после характерного гудка произнес. «Джей Уинстон, если вы там, ответьте!» «Ничего, тишина». Маккалеб уже собирался повторить попытку, но тут на другом конце провода раздалось. Уинстон слушает. У Маккалепа отлегло от сердца. «Это Терри!» Близился решающий момент. Сейчас Джей обозначит свою позицию. Потому как она отреагирует на звонок, можно будет понять ее отношение к происходящему. «Хм... Терри, а откуда... Где ты?» Чувство облегчения сменилось страхом. Маккали просчитывал, что Джей подхватит его игру, прикинется, что беседует с кем-то из коллег или с начальством, а она назвала его по имени, выдала с потрохами. «Неважно!» — отрезал он. — Лучше объясни, что вы делаете на моей яхте. — Может, ты подъедешь, и мы обо всем поговорим? — Нет, поговорим сейчас. Я что, подозреваемый? — Терри, не усугубляй, почему бы тебе... — Просто скажи, у вас есть ордер на арест. — Нет, ордера нет. — Но я подозреваемый. — Терри, почему ты не сообщил, что владеешь черным чироки Маккалеб на секунду оцепенел. Да, все определенно складывалось против него. Меня никто не спрашивал. Джей, я помнись, разве убийца станет ввязываться в расследование, привлекать ФБР? Ты серьезно веришь, что я на такое способен? Ты устранил единственного свидетеля. В смысле? Из-за тебя мы лишились Нуна. Ты вклинился в расследование и устранил Нуна, подвергнув его гипнозу. Теперь ни один суд не примет его показания. «Мы потеряли единственного очевидца, способного опознать убийцу. Он...» В трубке щелкнуло. Кто-то взял параллельный телефон. «Маккалеб, — говорит агент Невинс, — где вы находитесь?» «Невинс, тебе слова не давали. Ты крупно облажался, парень. Как только я...» «Маккалеб, не вынуждай меня принимать меры. Мы можем решить все полюбовно, а можем открыть на тебя охоту. Выбирай, дружок». «Мой тебе совет, приезжай, мы все обсудим и выложим карты на стол». Мозг Маккалеба лихорадочно заработал. Очевидно, федералы пришли к тому же выводу, что и он. Выяснили, что все убийства совершались ради органов и, не дрогнувшей рукой, записали бывшего коллегу в подозреваемые, поскольку он, в числе прочих, выигрывал от смерти Глории Торрес. Его пробили по базе данных и нашли в списке владельцев черных чироки Последний кусочек пазла встал на место. Невинс с улигом получает ордер на обыск и заявляются на попутную волну. Макалеп почувствовал, как страх ледяными пальцами стискивает горло. Теперь понятно, зачем взломщик проник на борт. Он не собирался ничего красть. Наоборот, хотел подложить. А фраза Бадди о том, что самого интересного гостя не найдут, окончательно расставила все по местам. «Невинс, я приеду. Но сначала скажи, что вы обнаружили на борту?» «Нет, Терри, так не годится. Приезжай, и мы все обсудим». «Я кладу трубку. Последний шанс». «Лучше тебе не заглядывать на почту, Маккалеб. Как только мы соберем достаточно улик, твоя физиономия будет на всех информационных стендах». Маккалеб швырнул трубку на рычаг и уткнулся лбом в таксофон. В голове царила полная неразбериха, что федералам удалось обнаружить на борту, какие улики подбросил таинственный взломщик. Вы в порядке? Макалеб вздрогнул, обернулся, перед ним стояла особа с пирсингом. В полном? А вы? Уже да? Просто иногда необходимо выговориться, облегчить душу. Прекрасно вас понимаю. Девушка удалилась, и Маккалеб снова опустил в прорезь четвертак. Бадди ответил после первого жигутка. «Бад, слушай внимательно. Ты должен меня забрать, но с пристани тебя так просто не выпустят». «В смысле не выпустят? У нас свободная страна, и...» Я говорил с ними, и они в курсе, что кто-то меня предупредил. Поступим следующим образом. Снимаешь ботинки, засовываешь в них кошелек, ключи, берешь корзину для белья... «Прячешь туда обувь, прикрываешь шмотками и...» «Сразу облом», — перебил Локридж. «У меня в корзине пусто. Только сегодня с утра ходил в прачечную, пока гости не нагрянули. Тогда возьми чистое белье и запихни в корзину, чтобы прикрыть ботинки. Сделай вид, что идешь в прачечную, люк на палубе не запирай и обязательно захвати с собой четвертаки. Тебя непременно тормознут, но если разыграть все грамотно, они поверят и отвалят». Сразу садись в машину и приезжай. А если за мной организуют слежку, вряд ли. Потрясут и отпустят. Но на всякий случай сперва загляни в прачечную, собьем их со следа. Ладно, куда ехать?» Макалип не колеблясь, назвал адрес. Он успел проникнуться доверием к Локриджу и знал, как подстраховаться от незваных гостей. Попрощавшись с Бадди, Маккалеб позвонил Тони Бэнксу и договорился о встрече. В закусочной у Джерри Маккалип заказал сэндвич с тунцом, капустой и русским соусом. Бонусом взял нарезанный дольками маринованный огурчик и банку колы. Расплатившись, сунул заказ под мышку и вернулся в седр с синой. За время, проведенное в стенах медицинского центра, Макалип успел изучить его вдоль и поперек. Сейчас путь его лежал на третий этаж в родильное отделение, откуда открывался вид на бульвар Беверли и закусочную. В здешней приемке никого не удивит потенциальный отец, решивший подкрепиться в ожидании добрых вестей. Оптимальное место, чтобы отсидеться и перекусить до приезда Бадди. Сэндвича хватило на пять минут, а вот Локридж запаздывал. Маккалип наблюдал, как на посадочную площадку приземляются два вертолета, доставляющие донорские органы в красных холодильных контейнерах. Маккалип уже собирался позвонить на грозу морей, проверить, не зацапали ли Бадди федералы, но тут к закусочной подкатил знакомый Таурус. Маккалип покинул пристальным взором бульвар, глянул, не кружит ли в небе вертолет спецслужб и, удостоверившись, что горизонт чист, направился к лифтам». На заднем сиденье Тауруса валялась пластиковая корзина, набитая бельем. Маккалеб юркнул в салон, покосился на корзину и вопросительно глянул на Бадди, выдувавшего на гармонике неизвестный мотив. «Спасибо, что приехал. Проблемы были?» Локридж сунул гармонику в дверной карман. не Все прошло как по маслу. Меня тормознули, начали выспрашивать, но я прикинулся дурачком, и они отстали». Четвертаки окончательно сбили их со следа, а ты молодец, Терри, грамотно рассчитал. Надеюсь. Кто с тобой беседовал? Та парочка в костюмах? Нет, двое других. Представились копами, но имен не назвали. Среди них был здоровый латиноамериканец с зубочисткой во рту. Был такой. ранга Одна радость макали путер нос надменному ублюдку. Куда едем? — спросил Локридж. Ожидая Бадди, Маккалеб успел обдумать дальнейшие действия. Ему предстояло отработать список реципиентов, причем в кратчайшие сроки. Но прежде необходимо разобраться с нюансами. Любое расследование сродни выдвигающейся пожарной лестнице. Чем длиннее, тем более шаткой она становится. Нельзя пренебрегать точкой опоры, иначе вся конструкция рухнет. Нужно прояснить каждую сомнительную деталь — выстроить четкую картину. Сейчас такой деталью было несоответствие во времени. В первую очередь Маккалеб должен ответить на поставленные им самим вопросы, лишь потом карабкаться выше. Такой философии, навеянной инстинктом, он придерживался. Чутье подсказывало, что где-то среди этих противоречий скрывается истина. В Голливуд. «В тот видеосалон, где мы были?» уточнил Локридж. «Именно. Сначала в Голливуд». «Потом в Велли». Бадди вырулил на бульвар Мелроуз буквально в паре кварталов от медцентра и уже оттуда свернул на восток, к Голливуду. «А теперь выкладывай», — потребовал Маккалеб. «Почему ты сказал, что федералы не найдут самое интересное?» «Пошарь в бельевой корзине». «Зачем?» «Пошарь, не пожалеешь». Бадди кивнул назад. Маккали подстегнул ремень безопасности и перегнулся на заднее сиденье, а заодно проверил, нет ли за ними хвоста. Однако в оживленном потоке автомобилей не обнаружилось ничего подозрительного. Корзина оказалась набита нижним бельем и носками. Бадди постарался на славу. Едва ли Невис с коллегами отважились бы рыться в чужих трусах. Надеюсь, вещи чистые. Само собой. Твой подарок на дне. Маккалеб забрался на кресло с ногами для пущего удобства и вытряхнул белье. Раздался глухой стук. Под яркими боксерами лежал пластиковый пакет с пистолетом. Сжимая в руках находку, Маккалеб опустился на сиденье, разгладил пожелтевший от смазки пластик и, опознав Марку, отцепенел от страха. Перед ним был «Хеклер Кох Пи-7». Безо всякой баллистической экспертизы понятно, что именно из этого оружия убили Кеньона, Кордала и Торрес. Макалип поднес пистолет к глазам. Серийный номер стерт, точнее, выжжен кислотой. А значит, пушку не отследить. У Макалипа затряслись руки. Он обмяк и привалился к дверце, обуреваемой отвращением к орудию убийства и осознанием своей незавидной участи. Кто-то планомерно подставлял его под вышку. Ловушка непременно захлопнулась бы, не погрузись, Бадди Локридж, в темные воды Кабрио. «О, Господи!» — прошептал Маккалеб. «Хреновая ситуация, согласись». «Где ты его нашел?» «В водонепроницаемом пакете на глубине шести футов под кормой. Его привязали леской к проушине. Если знать, где именно он болтается, его всегда можно подцепить багром и выудить на поверхность. Но это если знать». «С бы ничего не увидишь». «А сегодняшние гости искали в воде?» «Да, один дайвер погружался, но я его опередил и оставил с носом». Кивнув, Маккалеб положил пистолет на коврик и обхватил себя руками, словно пытаясь согреться. Хотя он сидел с человеком, спасшим хоть и на время его шкуру, на него волной накатило щемящее чувство одиночества. Внезапно Маккалеб ощутил позыв, знакомый до сих пор лишь по книгам, Бей или беги. Им овладело безудержное искушение забыть все, как страшный сон, и бежать, куда глаза глядят, главное, подальше отсюда. Бадди, у меня крупные неприятности. Я уже догадался, ответил тот.